Перед нами картина вполне ясная. Мы видим такую же борьбу за соединение всех властей в руках киевских князей, какую наблюдали в X и в первой половине 11 века, с той только разницей, что роль собирателя играет не один князь, а союз трех Ярославичей. Захватив Полоцк, они достигли цели. Держат они волости, посадив в главных городах либо посадников, либо сыновей. Отношение между братьями-триумвирами неожиданно осложнилось раздором между Изяславом и Киевским Вечем, которое привело к освобождению из поруба Всеслава Полоцкого, провозглашению его киевским князем, бегству Изяслава к двоюродному брату сыну его тетки Владимировны, которая была за Казимиром-обновителем, Болеславу смелому польскому. Когда Всеслав из-под Белгорода перед битвой с Сизиславом и Болеславом бежал в Полоцк, только коснувшись златостола Киевского, кияне послали звать Святослава и Всеволода. «Идетовград отца своего», и братья поставили Изяславу требование не водить ляхов в Иеву, грозя ему ратью, не желая дать ему погубить града отца своего. И союз трех князей восстановился, причем был торжественно освящен перенесением в 1072 году мощей Бориса и Глеба в новую церковь. Эти святые стали с тех пор идеалом братского миролюбия, и весь культ их проникнут определенной тенденцией, столь жизненной для эпохи усобиц. Но уже в 1073 году Святослав и Всеволод, опираясь на недовольство киевлян, снова выгоняют Изяслава из Киева. На этот раз Болеслав не дал помощи Изяславу, Не помогло ему и обращение к императору Генриху IV и папе Григорию VII. И на три года установилось господство над Русью двух братьев. Только Полоцк ускользнул из их рук. 27 декабря 1076 года умер Святослав, и характерно, что его хоронят не в Киеве, а в его личном княжении – Черниговской церкви Святого Спаса. Примечание. Грушевский, М. История. Том 2, страница 67. Конец примечания. Положение снова меняется в 1077 году. Всеволод сел было на столе киевском, но приход Изяслава с польской помощью привел к новому соглашению между братьями. Изяслав и Всеволод вдвоем стремятся теперь сосредоточить в своих руках все волости русские. Черниговские святославичи теряют свою отчину. Там видим Всеволода Мономаха и выбитые из земли русской младшие князья собираются в Тмутаракане. Святославичи Роман и Олег Борис, сын Вячеслава Смоленского, потом Игоревич Давыд, Ростиславич Володарь, настают разгар усобиц, в которых гибнет Изяслав, убитый в 1078 году на нежатиной Неве под Черниговом. Усобицами полное княжение Всеволода. 1078-1093 год но ему уже приходится идти на компромиссы с так называемыми изгоями. Смысл борьбы удачно определил Грушевский в словах. Кавычки открываются. «Сироты, отчины которых захватили старшие Ярославичи во время их малолетства, ничего им не оставив, вырастали один за другим и шли добиваться своего добра». Конец цитаты. Примечание. Грушевский, М. История. Том 2, страница 69. Конец примечания. И кто не погиб, добились. Не говоря об Изяславичах, которых Всеволод посадил святополка в Новгороде, а Ярополка на Волыне, предав ему Туров, Игоревич Давыд, захватив Олешье, перехватив, стало быть, артерию византийской торговли Киева, заставил Всеволода дать ему дорогобуш. 1084 год. А потом и Владимир, отчину свою, как и Ростиславичем Всеволод, уступил Червенские города после войны с ними в том же 1084 году. Примечание. Грушевский. М. История. Том 2. Страница 75. Конец примечания. Этому устройству изгоев на Волынско-Галецких вотчинах мешал сидевший там Ярополк Изяславич. Вот причина убиения его в 1085 году проклятым нерадцем, который скрывается затем у Ростиславича Рюрика. Так Всеволод, сидя в Киеве, по словам летописца, много терпел огорчения от племянников своих, которые ему докучали, требуя властей. Один такой, иной другой, и, умеряя их, раздавал им волости. Смерть Всеволода в 1093 году открыла снова вопрос о столе киевском. Перед смертью он вызвал из Чернигово Мономаха. Но Владимир не решился взять в свои руки наследие, потому что предвидел, что в таком случае придется рать с святополком взятие, яко есть стол, прежде отца его был. Этот текст часто приводили в доказательство, что Мономах признавал родовое старейшинство. Но говорит он только о конкуренции двух отчинных прав и свидетельствует о желании Мономаха возобновить всё светополком двоевластие их отцов, в виду особенно его непрерывной борьбы со Святославичами за Чернигов. Пришлось развить дальше компромиссы с изгоями. В 1094 году Мономах уступил Олегу Чернигов и пошел на стол от тень Переславлю. Так подготавлялись постановления Любецкого съезда 1097 года. Собрались князья на устроение мира и порешили восстановить в своей среде единодушие. До ныне отсели, имемся по единое сердце и блюдем русские земли, А для этого кождо додержить отчину свою, святополк Киев, Изяславлю отчину, Владимир Всеволжью отчины, Давид и Олег и Ярослав, Святославлю, а им же раздаял Всеволок городы, Давыду Владимир, Ростиславичема Перемышль Володареве, Теребовль. Василкове. И целовали крест все на том, аще кто отсели, на кого будет, то на того будут все князья и вся земля русская. примечание Грушевский, М. История, том 2, страницы 90-91 Прежде всего, бросается в глаза отсутствие упоминания о старейшинстве. Санкция неприкосновенности властей по Ярославову Завету в защите прав обижаемых старшим князем по Любецкому съезду в союзе всех князей наобидчика. Затем признание начала отчины, вне которого остается только Новгород, Сравни события 1102 года. Кроме того, соглашение это объемлет лишь Ярославово потомство. Полоцкие князья остались в стороне от всего дела. Общеполитическая цель Любецкого соглашения – объединение для борьбы с половцами. Основной мотив. Половцы землю нашу несуть, розно и ради суть – Ожи-Межю-Намрате. И в этом отношении постановление Любецкого съезда подготовлены были событиями предыдущих лет. Трижды наводил Олег Святославич поганых на русскую землю. И половцы вообще получили возможность вмешательства во внутренние дела Руси. В 1095 году Святополк и Всеволод Начисто гнев иметьте на Олега за то, что он не шел с ними на половцев, держал у себя Итларевича, которого он не хотел выдать, и бысть межи ими ненависть из-за половецких отношений. В 1096 году они звали Олега в Киев, чтобы урядиться с ним перед духовенством, мужами своих отцов и городскими людьми добыхом оборонили русскую землю от поганых. Олег не пошел на суд духовенства и смердов. Так, во вторую половину XI века грозило совершенно распасться намеченное единство русской земли и единение ее сил для борьбы со степью. Любецкий съезд был второй после завета Ярослава попыткой примирить раздел русской земли на ряд властей отчин с необходимостью единения сил для внешней самообороны. Но как созданное Ярославом старейшинство не вошло в жизнь, так не создал и Любецкий съезд новых отношений, не установил братского договорного союза князей сколько-нибудь прочного. Суть дальнейших отношений – Съезды в городце 1097 год, и Уветичах, 1100 год, за которыми в деталях следить не буду, в борьбе князей за вотчины волости без всякого влияния Любевского крестоцелования. Причем Галицкая земля и Черниговская остаются в руках местных княжих линий. Киевский святополк расширяет свои владения на Западе, подчиняя себе Волынь и Туровопинскую Волость. Мономах держит Переославль, Смоленск, Новгород и Поволжье. Во главе общих действий против половцев стоит Цветополк при деятельном участии Мономаха. Походы решались на съездах на Золотчи под Киевом в 1101 году, на Долобске – 1103 году 16 апреля 1113 года умер святополк Изяславич, и кияне послали к Владимиру Мономаху. «Пойди, княже, на стол оттен и деден». В этой формуле можно видеть признание «эвентуального или гипотетического, как выражаются историки, права, право на стол каждого князя, чей отец был князем данного города. Названный тип наследственного права очерчивает круг лиц, могущих быть призванными к наследованию, но не определяет порядка последовательности реального осуществления их прав. Такой вид наследования господствовал, например, в германском мире где гипотетическое право очерчивает группу призванных к княжению, а определенное лицо из этой группы получает доступ к действительному наследованию актом народного избрания. Наиболее сильный из князей Мономах, несколько помедлив, прибыл в Киев и принял власть в 1113 году. Старшие линии Ярославичей Изяславова и Святославова, с этих пор сходят на второй план, и мы не слышим при Мономахе о притязаниях на Киев старших вроде черниговских князей. Мономах возобновляет централизующее влияние Киева на рассыпанную храмину Древней Руси. Возобновляет он и попытку, удавшуюся в других условиях Ярославу, свести владение Киевщиной и к владению своей семьи наперекор интересам других линий Ярославлева рода. С 1117 года ясно его намерение передать по себе киевский стол сыну своему Мстиславу, которого он переводит из Новгорода в Белгород, под Киев. Такая тенденция, как и постоянное стремление киевских князей владеть и Волынью, Делает понятным разрыв Мономаха с другим отчичем на Киев, Ярополком к князем на Волыне. Сперва Мономах его смирил на всей воле своей, наказав его о всем виля ему, «К собе приходите, когда тебя позову», 1117 год. Потом, 1119 год, посадил на его место своего сына, Романа, умершего в 1119 году, потом Андрея. Яропол бежал в Угры, но, несмотря на венгерскую и галицкую помощь, Ростиславичи боялись соединения Волыни с Киевом, концентрационной политики Мономаха. Волынь осталась в руках Мономаха. Тоже по отношению к Глебу Всеславичу Минскому. Сперва Мономах смиряет его, заставив его обещать по всему послушать и Владимира. Потом лишает волости 1116 1119 год, приведя его к Иеву, где он в тот же год и умер. Со Святославичами Черниговскими Мономах живет мирно и их видим послушными его сотрудниками во всех его предприятиях. 19 мая 1125 года, 73 лет от роду, умер Владимир Мономах. Киев беспрепятственно переходит к Мстиславу, 1125-1132. В Новгороде и Смоленске его сыновья – Всеволод и Ростислав, в Переславле, Турове, на волыни в Поволжье, Ростов и Суздаль, братья Ярополк, Вячеслав, Андрей и Юрий. При Мстиславе все мономашечи держатся дружно и составляют основную силу в Древней Руси. В Черниговщине гнездом сидит потомство Святослава. В их внутренние счеты вмешивается Мстислав властной рукой, под ней действуют черниговские князья в походах Мстислава, а южную часть их владения Мстислав отрезал для своего сына Изяслава – Курск спасением. Распространяется гегемония его и на князей, а с пулотскими он поступил круто, смирив их, большим походом 1127 года и заставив их признать свою власть, он через три года поточи полоцкие князи с женами и с детьми в Греки за то, что они, приступив к крестное целование, не бяхуть его воли и не слушахуть его и не слушахуть его коли ей завящат в русскую землю в помощь, но паче пачемолвяху Бонникове шелудивому во здоровье. Смертью Мстислава, 1132 год, Грушевский заканчивает целый период в истории Киевщины, когда традиция единства и объединительные стремления еще борются с распадением и не За этот период не выработалась устойчивой системы объединения русских земель, основанной на каком-либо государственно-правовом или династическом принципе. Ни старейшинство, ни начало организованной союзности князей не вошли в жизнь сколько-нибудь прочно. И если традиция объединения по временам не без успеха боролась с окончательным распадением комплекса «земель-волостей» на отдельные княжения-уделы, то, как мы видели, в те именно моменты, когда она совпадала с интересами личными и семейными той или иной энергичной личности или союза двух-трех князей, державших в руках Киев, его силу и влияние. Киевщина – оказалось не в состоянии создать единое государство и преодолеть внутреннюю разрозненность отдельных земель властей спаяв их в одно национально-государственное целое. Наша древность не знает единого государства российского. Она имеет дело со множеством единовременно существующих небольших государств обратимся к анализу внутреннего строя древнерусской волости государства.